Глава третья. Холод. Октябрь. Холод был чертовским. И Глинтвейн был холодным, а вот руки горячими. Руки и голова. Все наоборот. Все всегда наоборот. Не так, как надо. Тия подогрела чашку в микроволновке. Так-то лучше. Все всегда можно улучшить. И это примеряло ее с действительностью. Она выпила Глинтвейн. Боль в горле чуть поутихла. Осталось лишь соднящее поскребывание, которое очень скоро снова превратится в боль. Одевшись, Тия вышла на улицу. Больше всего ей хотелось остаться в кровати, под теплым мягким одеялом, и, обмотав горло шерстяным шарфом, поспать. Но нужно было забрать заказ, иначе его аннулируют как неполученный в срок, и купить еды, иначе организм совсем ослабнет. Поэтому Тия ехала в троллейбусе, таком привычном ей троллейбусе номер три, Держась за поручень и бездумно смотря в окно. Мимо проплыла площадь свободы. Горло вернулось в прежнее состояние. И Теа сунула в рот очередной леденец, обещающий помочь. На конечной остановке она вышла. Кауба Майя распахнула перед ней свои двери. Теа проплелась мимо витрин с новинками женской моды и осеннего макияжа. Обуви и техники, пиджаков и посуды. И к тому времени, как она нашла нужный отдел, ноги те уже почти заплетались. «Добрый день. Номер вашего заказа?» – спросил паренек в желтой футболке с бейджиком стажёр Тия назвала номер. Пальцы парня застучали по клавиатуре. Он вгляделся в монитор. «Фамилия?» Армас, бросила она, показывая ID-карту. Кажется, у нее опять поднималась температура. Парень кивнул. Затем перед ней появилась коробка, запечатанная скотчем. Сотрудник подумал немного, потом вскрыл коробку ножом. Снова задумался. Посмотрел на Теа. «Проверьте целостность товаров», — промямлил стажер, предварительно сверившись с бумажкой. Думал, она не заметит. Теа проверила. Целостность была. Если не у ее жизни, то хотя бы у товаров. «Прекрасно», — обрадовался парень. «Распишитесь здесь». «Прекраснее не бывает» подумала Тия и расписалась. Забрала заказ и поплелась в продуктовый гурме. Только потому, что он был рядом. Идти куда-то еще не хотелось. Побросав в тележку лимонов, меда, каких-то шипучих витаминов, бутылку воды, бутылку вина, влажные салфетки, замороженные котлеты, лазанью для приготовления в микроволновой печи и пакетик конфет, Тия устала побрела на кассу. Перерыв между приемом леденцов от боли в горле якобы должен был составлять два часа, но ждать она не могла. Положив на язык целых две круглых таблетки, она поняла, что это тоже не поможет. Никогда не помогала, но она продолжала упорно их покупать и принимать. Боль стихала минут на десять, затем возвращалась. «Ничего, дома она с этим разберется». К тому времени, как все товары были пробиты и оплачены, те уже пожалела, что вообще вышла на улицу. Температура совершенно точно поднялась. К тому же у нее не хватило денег, и конфеты пришлось оставить. По-хорошему, оставить надо было вино, но на такую дерзость она не решилась. С видом умирающей те складывала продукты в бело-оранжевый пакет и старалась поменьше глотать. Еще чуть-чуть, и она будет заваривать лимонный чай с медом, а потом добавит к этому витаминов, и ей сразу станет лучше. Тия взяла пакет в руку и направилась к выходу из магазина. У самых дверей ручка у пакета оборвалась, и только чудом Тия успела подхватить его снизу, не давая продуктам посыпаться на пол. Какой-то мужчина, стоявший на выходе из продуктового, внимательно посмотрел на нее, и Тия стала не по себе. Лучше бы она осталась дома, чертова простуда, чертов заказ, чертов магазин, чертов пакет и чертов маньяк, таращившийся на нее. Хотя насчет маньяков Тия всегда ошибалась. Она и сама привыкла, что видит их в каждом маломальски подозрительном мужчине. Тия постояла на остановке, поджидая свой троллейбус. Через семь минут подошла тройка, почему-то оказавшаяся не такой теплой, как та, на которой Тия приехала. Теперь ей в довершении ко всему предстояло ехать в холодной жестяной коробке. Разумеется, это поспособствует ее скорейшему выздоровлению. Выезжая на бульвар и смотря в окно на задней площадке, Те увидела, что на троллейбусную остановку подошла еще одна тройка, и в груди у нее что-то неприятно ёкнуло, когда она заметила, что в следующий троллейбус входит мужчина, стоявший на выходе из гурме. «Хотя почему нет? Здесь ходит-то всего два троллейбуса. Некоторым подходят оба. Ничего такого в этом нет, и хватит выдумывать». Рассердилась на себя Теа. Отвернулась и стала смотреть в салон, проклиная этот день и свою простуду. Но неприятное чувство почему-то не исчезло. Вскоре мимо снова проплыл монумент, который вечно фотографируют туристы, хотя лично Теа ничего такого архитектурно-примечательного в нем не видела. «Крест и крест» только что высокий. «Тише, тише!» — услышала Тия примерно получасом позже, и это значило только одно — ей надо делать совершенно противоположное, чтобы выжить. И ведь она, выйдя из своего тихосе, несколько раз оборачивалась по пути домой, уверенная, что за ней следует тот маньяк, пялившийся на нее у магазина и севший в следующий за ней троллейбус, и каждый раз испытывала разочарование, никого не увидев. Не то чтобы ей хотелось, чтобы ее кто-то преследовал, Но каждый раз убеждаться в своей паранойи было немного неприятно. Тея шла, держа под мышкой коробку с заказом и в руке завязанный узлом пакет. Было неудобно, но покупать там на месте новый взамен почти сразу же порвавшегося или тем более вступать в ее состояние в какие-то препирательства к кассиром ей не хотелось. Поэтому она сжимала полиэтиленовый узел замерзшей ладонью, радуясь, что хотя бы не оторвалось дно. Тогда обойтись малыми потерями не удалось бы. Дверь в подъезд не магнитилась уже несколько дней, шалев от внезапного мороза, так что спокойно открывалась движением руки на себя. Добравшись до квартиры, Тея поставила пакет и коробку на пол, чтобы выудить из недр куртки ключ и открыть дверь. Ледяные пальцы натыкались на монетки, фантики от конфет, старую жвачку, но только не на ключ. Обнаружился он лишь в самом последнем кармане который Тия решила проверить, уже паникуя. Вздох облегчения вырвался из ее легких, и она закашлялась. Кашель больно резанул по истерзанному горлу, мечтающему о теплом чае с медом и лимоном, и Тия резко повернула ключ в замочной скважине, хотя ей казалось, что прошла чуть ли не вечность. Она не так долго стояла, обыскивая карманы и сгорбившись, представляя дальнейшее, если ключ так и не найдется». Если уж на то пошло, времени, потраченного на поиски, ни на что серьезное никому бы не хватило. Но ему хватило. Мужчине, разглядывающему теа с ее порванным пакетом у магазина, следующему за ней до самого дома, так и не попавшему в ее поле зрения. Этого времени вполне хватило. И если это время взвесили бы на ювелирных весах, оно бы с точностью совпало с тем, которое требовалось ему. Требовалось чтобы немного выждать, а затем бесшумно подняться за Тия по ступенькам и встать за ее спиной. Ключ совершил два оборота и замер, затем вновь оказался на свободе. тея открыла дверь, наклонилась за коробкой и пакетом, почувствовала чье-то присутствие сзади. Мгновенно испугалась, но поздно. Слишком поздно для всего. Соседи недолюбливали неработавшую ленивую и при этом каким-то образом удающуюся оставаться обеспеченной те Поговаривали всякое, но самой популярной была версия о том, что ей на голову свалилось наследство, и она решила, что теперь не ровня им всем, что квартира ее увешана старинными гобеленами и уставлена новейшей техникой, а она только обматывается постоянно шарфом и даже не здоровается, знает, что они ее ненавидят. Все это было не совсем правдой, но не помогли они ей ни из-за этого. Их просто-напросто не было на месте. Никто не слышал ее сдавленных воплей, не видел того, кто толкает ее в спину, подхватывал коробку с пакетом, швырял ее вслед за ней и захлопывал дверь в ее квартиру. Оставаясь там наедине с ней и ее хрипами, никто не счел все это подозрительным, просто потому, что никого и не было. Для всех них как для всяких приличных людей, сейчас был разгар рабочего дня, так что они были вне досягаемости Тея и ее проблем. Может быть, к счастью для них. Он знал, что их нет, проверил, и он знал, как ей страшно. Тея отлепилась от стены и стала отступать назад. Ее убежище стало ее ловушкой. Дверь загораживал маньяк из магазина, окно слишком высоко. Пока тея лихорадочно думала, что же ей делать, тело среагировало быстрее, рванулось на кухню к ножам, к хоть какой-то защите. Правда, на обмороженную лазанью, выпавшую из мертвого пакета, растерявшего все свои внутренности, оно среагировать не успело. Тия почти встретилась с головой с пакетом, но удержала равновесие, не удержала все остальное обжигающее желание жить, стремление защищаться до последнего, надежду на кухонные ножи. Все это затесалось где-то между лимонами и разбитой винной бутылкой на полу. Заползло в желтоватую лужу двухлетней выдержки, постыдно спряталось. Остался лишь ослепляющий, вбивающий прямо в голову раскаленный гвоздь, неизмеримый страх. Тея беспомощно пятилась, видя, что мужчина приближается к ней. Подумала, господи, а ведь так и не написала завещание, кому теперь достанется все это, все то, что я не заслужила и что не может мне сейчас помочь. Зачем мне все это, если оно сейчас абсолютно бессмысленно? Тея потянулась за ножом, но мужчина ее опередил. Рука ее тонкая, как спичка, с готовностью рванулась от подставки к нему. Если бы он сжал чуть сильнее, наверное, сломал бы ей запястье. Она закричала но из горла вырвался лишь какой-то грязный глуховатый хрип. Она и забыла, как у нее болит горло, как оно бессильно. Боль, о которой она беспрестанно думала несколько дней, которая не давала ей покоя, теперь исчезла, в ужасе самоуничтожилась. те так этого хотела, но не такой ценой. Она смотрела на мужчину, понимая, что все уже кончено, пытаясь разглядеть его лицо, его глаза, губы, которые, кажется, что-то шептали, пытаясь увидеть, запомнить того, кто убьет ее, узнать это, право жертвы, неоспоримое право, которого ее лишили ее собственные глаза. Слезы делали все вокруг нереальным и нечетким, ускользающим происходящим не с ней. Тия снова рванулась, но хватка его была крепка, и она снова захрипела, от отчаяния, от несправедливости, от страха. «Тише, тише!» — слышала она. Но у нее и так уже не было сил сопротивляться. Тея почувствовала боль и упала на бок. Перед глазами сквозь минутную пелену просвечивалась упаковка замороженных котлет. Мертвое мясо. Она сама вот-вот станет таким. Тея взвыла, ощутила горечь в горле и какой-то металлический привкус. Сердце с каждым толчком выбрасывало в нее миллиарды, тонны страха, и она испугалась что так и умрет, захлебнется ужасом, и истечет им, как эти котлеты истекали как бы соком на сковородке, если бы она только могла их приготовить. Она услышала, как громко вдруг затикали кухонные часы. Ну надо же, решили просолировать в этой скулящей тишине, отмерить ей последние секунды. Часы все тикали, и она подумала, это издевательство, так надолго растягивать последний момент. Растягивать и без того бесконечный гобелен кошмара. Полотно ужаса, амплитуду страха. Тея закрыла глаза, и перед ними почему-то оказался крест. Высокий крест высокого монумента, крест свободы. Сердце дернулось в грудной клетке Тея последний раз, и страх, наконец, отпустил ее.